Глава вторая. Ваши документы. К кабине пира обронин транспортёра будро подошёл молодой лейтенант. Я растерялся. Может, его стоило сразу же пристрелить, чтобы не терять времени, но мне захотелось поговорить с ним. Мы только что преодолели вброд реку, так как по пешеходному мосту проехать было нереально. Благо, что берега были пологие, и нолдовские машины преодолели вотную преграду без проблем. Перезагрузка завершилась раньше обычного на 5 часов, но мы всё же ухитрились немного вздремнуть. В улье вполне можно поспать 4 часа, и этого хватало на ближайшие сутки. Как только мы выбрались на противоположный берег, к нам как назло подтрулила сине-белая машина с надписью Полиция. Полиция когда успели, хотя смотря в какой год мы попали. Сверкая мигалками, машина самоуверенно перегородила путь, и с водительского места вылез милицейский или полицейский, мент, короче. Туман спал минут 10 назад, и люди ещё не почувствовали изменений. В городе наступило утро, мимо нас проезжали автомобили со спешащими на работу людьми. На наши футуристические машины они смотрели с большим удивлением, вероятно, думая, что киношники опять затеяли вокруг Москва-Сити свои чёрные делишки. Рядом со мной сидела прекрасная Вероника. Она улыбнулась своей оборажительной улыбкой представителю закона и сказала: "Юноша, у нас нет никаких документов. У вас их тоже скоро не будет", пообещала ему она. Нет документов, кивнул лейтенант плохо. Водительское удостоверение вы, конечно, тоже забыли в другой куртке. Нет, почему же? просиял я. Все мои документы остались в колонии особого режима номер 5 Вологодский пятак. Вы хотите сказать, что оттуда путь держите, и что за странные такие машины у вас? Он постучал рукой по двери. Это мы у инопланетян отобрали, честно признался я. Тех паспортов к ним случайно у них не было. Серёга, у нас здесь психи, крикнул он на парнику. Лейтенант, какие тех паспорта у инопланетян? развела руками Вероника. То есть получается, что у вас ничего нет. Секундочку, он нажал тангенту рации, но результатом было только одно шипение. Странно, а где связь? Я тебя огорчу, наверное, но связи больше не будет. Нашествие инопланетян. Шути, что ли? Сегодня зарплата должна быть какой, а нашествие? Лицо у лейтенанта стало обиженным. А у тебя денег мало? Я не удержался. Или идиный? Вы, гражданин, что-то путаете. У нас после переаттестации взяточников не осталось. Да ну. Теперь уже я пребывал в ступоре. Что за переаттестация такая волшебная прошла, что менты перестали деньги брать? Лоботомию вам всем сделали, что ли? Ой, смотри! Что это? Он обернулся и увидел, как его напарник, стоявший весь разговор около полицейской машины, согнулся, попал ему столб блевать на асфальт, а потом свалился и уже не поднялся. Серёга, что с тобой? Это инопланетяне? спросил он нас. Я бы на твоём месте застрелился, по-дружески посоветовал я лейтенанту. Так это вывело он лихорадочно пытался расстегнуть кобуру, но тут у него у самого потекла струйка слюны изо рта, глаза его потускнели и потеряли интерес к происходящему. Он сел на асфальт и уставился в одну точку. Впереди раздался грохот. Машина, потеряв водителя, на полном ходу врезалась в отбойник. Почти сразу ещё одна влетела к нам в бачино. Поехали, гром, прошептала Рация гошиным голосом. Сейчас здесь будет весело. Полный вперёд. Я нажал на педаль газа, и броневичок бодро переехал лейтенанта, его друга и их машину, расплющив всё, что попалось ему под колёса. Дорога быстро забилась многочисленными машинами. Люди, управляющие ими, теряли сознание, и автомобили неслись, куда им вздумается. Вот красная машинка на полной скорости, пробив ограждение эстакады, спикировала вниз, приземлившись на головы зевакам. Они как раз стали обращаться, развалившись на асфальте, как их раздавила упавшая машина». Стены за ней с эстакады третьего транспортного кольца рухнул вниз бензовоз. Я увидел, как он летел с высоты 10 м, я раставращая свой оранжевой мигалкой. Внизу стояли уже обращённые пустыши, качаясь на одном месте. Раздался взрыв, цистерна лопнула пополам, выплеснув топливо на улицу. Следом тут же в пламени усы разлитый по асфальту бензин. блемя резво разбежалась в разные стороны, лизнув огненными языками другие автомобили. Прошло всего несколько секунд, как начали взрываться бензобаки других участников движения. Ват. Цепная детонация пронеслась по всему ТТК. В огни метались фигуры, слышался вой ужаса и ещё живых людей. Кто из них остался иммунным, теперь было и не разобрать. Все сгорали заживо. Мы не разбирая дороги, двигались на пролом по крышам сгоревших машин. Колёса у броневиков были из неизвестного мне материала, он был эластичным, когда надо, а например, при переправе у колёс появились небольшие лопасти. Гряти они вообще не собирались, и сейчас, понизив давление в шинах, мы шустро пробирались по полосе препятствий. Наши броневики миновали дорогу, оставив за собой зарево пожарища и обугленной остовы машины, подъехали к небоскрёбу. Снизу он смотрелся ещё более величественным. Запрокинув голову, я оглянул наверх и прикидал, как вчера по нему лез дракон, а ведь совсем недавно мы в ужасе умотавали от прыгуна, а здесь вон какие твари лазают. Куда дальше, Гоша? Вероника повернулась и спросила сидящего в десантном отделении проводника: "Щит, отделявший кабину от пассажирского отсека, сейчас был опущен. Бункер Густова находится за кластером Москва-Сити на маленьком стабе, но добраться до него на сквозь через город нельзя. Там не пройдут броневики. Можете сами убедиться. Мы поедем вокруг. Сейчас направо." Машины развернулись и решили объехать конгломерат небоскрёбов по кольцевой дороге и тут же напоролись на нолдов. Видимо, они решили поохотиться за людьми. Ну что же? Какая встреча. А мы как раз здесь, чтобы поохотиться на нолдов. Они нас пока не замечали, занимаясь своими грязными делишками. Мы застыли за небольшим бетонным кубом, въездом на подземную стоянку. Вперед, Нолды, готовьтесь. Передал я по нашим рациям, не задействуя нолдовскую связь. Её мы наоборот прослушивали. Игнат Медведь, дикая, выходим. Алина, ищи себе место. Наташа, с ней пойдёшь вторым номером. Да, командир, кивнул Игнат, пристраивая к скафандру свой любимый боевой нож. Медведь уже вытащил из второго броневика экзоскелет и сейчас как раз влезал в него. Феликс и Вероника, вы нас поддерживаете артиллерией. Появитесь, когда я отдам команду, а пока стойте здесь, ждите. Гоша, ну а ты отдыхай. Следи за обстановкой, если заметишь на радаре кого, сообщай. Хорошо. Не очень-то и хотелось лезть туда. Вы психи. Я как услышал, что вы хотите густово против шерсти погладить, сразу усомнился в вашем психическом здоровье. Гром, мне одного оставь до допроса, сказал Феликс. Нам же надо знать, что да как у них внутри. Я воль, мой фюрер, ты ошибаешься. Фюрера я бы сам с удовольствием помучил, повезло ему, можно сказать. Хорошо, если от них что-нибудь останется. Гром, мы готовы. Медведь осторожно постучал в стекло кабины металлическим колокомек за Скилита. Около кабины первого броневика стоял шагающий танк "Нолдов". Огромный медведь находился в вертикальном положении в ложементе танка. Тело его защищала броня белого, как и всё у "Нолдов" цвета. Единственное, что было видно, так это голову оператора, защищённую стеклобронёй. Медведь поднял обе руки, проверяя, как слушаются его навесные элементы, пушки и пулемёты. Гевоключица был пристёгнут ракета Мёд. Он вращал своим обрубленным стволом, ища цель. В режиме танка оператор выбирал цель через собственный прицел. Цель фиксировалась, и дальше за неё отвечал ракета Мёд. В режиме танка десятизарядный магазин заменялся на ленту, уложенную за спиной в специальном контейнере. Количество зарядов теперь достигало 100. Ну что, крошка, не зевай, сказал я, вылезая из кабины Вероники. Она перелезла на моё место и криво усмехнулась. Медведь, ты первый, возьми на автоматическое слежение их броневики. Игнат, как начнём, обойди их с тыла. Их примерно столько же, сколько и нас, два броневика. Может и больше. Экзоскелет не выдержит четыре пушки с их машин. Скептический отозвал со медведь стоя рядом со мной, чуть пригибаясь за домиком, чтобы нолды не увидели его раньше времени. Тебе не надо никого держать на себе. Выключай их сразу после этого, подключусь я и остальные, успокоил я гиганта. Я готов, а сейчас пулемётчик Ганс прокрутит вам новые диски, кивнул он, держа джойстики управления пушками. Заводи Медведь повернул ус. Тихо заработали сервоприводы и привели танковое движение. Шаг второй, и танк исчез за поворотом. Через секунду пришло подтверждение, что танк взял цели на сопровождение. Ещё через 2 секунды раздался виск ракетомета и под ногами содрогнулась земля. Попадание. Внудовской связи раздался вопль ужаса и тут же пропал. Следом раздался следующий выстрел, и снова почва пошла волнами. «Сериево, знаешь, только этот ракетомет». Я похлопал по плечу Игната, и тот исчез, активировав дар. Выйдя из укрытия, я увидел, как горит один броневик, а второй пытается развернуться, чтобы уехать. Сопротивления они не оказывали. Вокруг него суетились снолды, недоумевая, кто это, поджег их из шагающего танка. Мы не ответили на запросы, и тогда "Нолды" начали отстреливаться. Медведь не прекращал двигаться, затрудняя прицеливание, и не особо надеясь на собственную броню, всё это время ракета-мёт на его плече вёл обстрел. Если первый броневик вышел из игры, то второй активировал защиту и теперь сбивал ракеты на подлёте. Пушки медведя повредили одну из башенных орудий, а вот второе показало себя в полной красе. Громко ухкая, пушка броневика положила три снаряда перед медведем, осколки посекли шагающий танк в результате чего пулемёт на диван предплечье заело. Прапор поспешил убраться в укрытие за дом. Как только он скрылся, молды, попрятавшись за броню, пошли в атаку. Их было восемь. Я махнул рукой, и наши машины показались из-за угла для молдов. Это стало неожиданностью. Они остановились, и тотчас от них пришёл запрос. Они видели бортовой номер и знали, что машины числятся за Горгоной. Оператор запрашал, что у них случилось и почему они ведут бой против союзников. Ответом им был вздвоенный залп башенных орудий. Уцелевший броневик Нолдов подбросило, переломив пополам. БК комплект детонировал, вызвав чудовищный взрыв. Облако раскалённых газов кровавым грибом потнилось, отражаясь в зеркалах небоскрёбов. Двоих пехотинцев убило на месте, остальные залегли. Наступила моя очередь. Я вышел из-за угла под прикрытием средневекового снайпера. В любую секунду могли вмешаться медведь и Игнат. Чувствовал я себя абсолютным победителем и уже даже поднял руки, чтобы эффектно покончить с окопавшимися инопланетянами. Моему победному шествию помешали два юрких воздушных аппарата. Они вынеслись из-за небоскреба и тут же вспахали асфальт прямо по курсу. Я только и успел в прыжке отлететь назад в укрытие. Два самолётика сделали вираж и снова встали на боевой курс. На этот раз они избрали для себя целью одну из наших машин, красной росчерки снарядов перечеркнули броневик Феликса вспоров его. В следующую секунду он вспыхнул из кабины выпрыгнул стандарт Тенфюрер и Гоша, оба понеслись ко мне. Ещё через мгновение машину подбросило взрывом Вероника резко сдала назад. Мы еле-еле успели разбежаться в стороны, как она выбила дверь в подземный гараж и влетев внутрь, броневик стал невидим с воздуха, и сделавшие вираж самолёты пронеслись мимо, не видя цели. Зато я хорошо их видел и послал им вдогонку две молнии, сорвавшиеся с моих рук. Я совершенно не представлял, как работает мой дар. Знал я только одно: По моему желанию из моих ладоней выстреливала молния. Мощность ее варьировалась от силы моего желания. И только. Наводились они уже сами. Скорость их была мгновенна. Ну или равнялась скорости света в атмосфере, что почти одно и то же. В фюзеляж летательных аппаратов с низким гулом уткнулись две молнии. Без лишних эффектов аппараты перестали существовать, почернев. они упали на землю. Молды остались без поддержки с воздуха. Я уже обрадовался, как к ним подтянулся ещё один броневик. Отпускать их было нельзя. Первым выскочил из укрытия медведь. Его пулемёт не работал, но пушки были готовы к работе. Он привычно прошёлся по новому броневику. Я же закончил картину, ударив в спину уцелевшим молдам. Молния разделилась на четыре рукава и догнала убегавших солдат. Одного из них сняла Алина, молния его поджарила, когда он был уже мёртв. Ещё одного на бегу расстреляла дикая. Мы поспешили к дымившемуся броневику. Игнат тем временем вытаскивал из кабины водителя. Йона Парник сидел рядом, держась за перерезанное горло. подарок Феликсу. Игнат заломил руку за спину испуганному водителю. Я всё скажу, только шлем не снимайте. Нол включил громкую связь. Теперь мы его слышали через шлем. Что ты говоришь? Чего-то твои друзья не горели желанием с нами общаться? Пожурил его подошедший медведь, громада шагающего танка нависла над водителем броневика. Кто вы? Откуда у вас наше вооружение? Мы от Горгоны решили от вас избавиться. Вы предали нас, наше соглашение. Вы разве не знаете, что оружие можно заблокировать удалённо? У нас другая информация. Горгона говорила, что эти пушки адаптированы под нас и разблокированы. Горгона, а где она? Ты скоро с ней встретишься, ответишь на несколько вопросов. Я буду говорить только с ней из-за это Он кивнул за спину. «Вы легко можете лишиться нашей поддержки». «Ты Густав, что ли?» — спросил его Игнат. «Нет, но он не будет с вами церемониться. Ему легче найти с десяток таких горгон, чем терпеть удары в спину». «Замечательно. А теперь расскажи нам, как охраняется база». «Нет». «Феликс, он упрямится». Мы дотащили Нолда до гаража. Ну что, внучок, молчать будешь или кастрюлю твою снимем? ласково сказал старичок. Я повторяю, буду говорить только с Горгоной. Её уже нет. Мы можем поймать кого-то разговорчивее, если хочешь, а тебя отправить к ней можем, не снимая шлем. Феликс добавил голос ужати. Вы можете меня убить, но я ничего не скажу. «Пойдем в наш броневичок, пообщаемся», — предложил я, и Игнат ухватил его под локоть. Мы затащили Нолда в машину и закрыли дверь. Атмосфера через минуту очистилась, и с Нолда стащили шлем. Под ним прятался белокурый, румяный юноша. «Ой, какой мальчик!» — заулыбалась Лина. «И как же тебя сюда занесло?» «По контракту, полгода здесь на всю жизнь обеспечен», — покраснел юноша. Здесь опасно. Может так получиться, что отсюда ты уже не выйдешь. Так что расскажешь о Басе? Ферикс достал свой дессер и положил на колени. Я вам всё сказал, ответил Нолт. Девушки, вы не могли бы погулять? спросил я Алину с Вероникай, остры мне были снаружи. Нам тоже интересно посмотреть, как пухлый расколется, жёстко сказала Алина. Да уж, расскажи, и быстро умрёшь. Посоветтовала Вероника. Нолт выпучил свои глаза, глядя на них. А что? Ты думаешь, уехать назад к мамочке и что ты ей расскажешь, как резал аборигенов и пускал их на консервы? Хотя да, извини. Они же неразумные. Вы не люди. Ты чего, сука, такое говоришь? Взвилась Алина Феликс, поработай с ним. Это же ничтожество. Мы сейчас забудем, что мы люди минут на 10. Держите его, сказал я и обхватил его за дирукой и надавил на горло. Игнат держал левую руку, а Алина с Вероникой правую. Ноги моего сразу приковали к скамейке. Феликс вытащил длинную иглу и поднёс её к испуганному лицу Нолда, помахав ей перед лицом, он вонзил её под ноготь большого пальца левой руки. Нолт закричал отрезкой, более выпучив глаза, я нажал на горло, перекрыв ему воздух, и Нолт заткнулся. "Феликс, а ты точно резидентом был?" уточнил Игнат. "Точно. Все эти басни, что наши были белые и пушистые для детей. После того, что с нами сделали фашисты, и многие видели это своими глазами, трудно их уговаривать в чём-то, да и вообще, что я слышу от офицера СМЕРШа?" Мы отвлеклись, а мальчик-то сознание потерял. Лицо Нолда побледнело. Наверное, я его сильно сдавил. Ослабил захват, и Нолд вздохнул, открыв глаза, но, увидев глоу у себя под ногтем, опять принялся вопить. Феликс продолжил загнавы глоу ещё дальше. По лицу Нолда потёк пот. Ну да, больно. Я и сам не знаю, выдержал бы Здесь уже не до принципов, ты да никто бы не выдержал, самое лучшее не попадать в такие ситуации, но до не повезло. В итоге он всё рассказал, особенно быстро он стал говорить после того, как Феликс надел ему на пальцы тиски и вырезал правый глаз. Ну что же, теперь всё предельно ясно, сказал я, выходя из броневика. Следом Игнат тащил некогда румяного Нолда. Медведь подхватил его и направился за угол с целью выбросить тело к другим, но как только он сделал шаг за угол, тут же вылетел назад. Там нолды и много.